Глава девятая С легкой душой и ясной головой покидал Лиду писатель Василий Объемов. Ранним утром он внимательно изучил карту автомобильных дорог Белоруссии и составил обратный маршрут в свою деревню километров на семьдесят, короче того, каким приехал. Позавтракав на шведском столе, Объемов поднялся в номер за вещами, а потом спустился в холл, где, несмотря на ранний час, встретил доктора искусствоведения Анну Дмитриевну Грибоедову и знаменитого молдавского поэта Серафима Лупана. Анна Дмитриевна недовольно тыкала пальцем в смартфон, а Фима, как всегда свежий и ухоженный, безмятежно покуривал в кресле. В холле нельзя было курить, о чем свидетельствовала табличка с перечеркнутой красной линией сигаретой, но для Фимы на столик возле кресла любезно поставили хрустальную пепельницу скользнув взглядом по окантованному золотом кожаному с золотой монограммой сакваяжу Фиме, Объемов в очередной раз вспомнил его афоризм «Жизнь — это результат». «Какой-то кошмарный бред!» — швырнула смартфон на диван Анна Дмитриевна. «Она говорит, что все машины, обслуживавшие конференцию, отозваны в Минск. Дала номер какого-то местного дежурного, а он не отвечает. Сегодня воскресенье, в администрации никого нет». «Куда вы собрались в такую рань?» – поинтересовался, приветственно помахав рукой объемову Фима. «В селище?» – обиженно ответила Анна Дмитриевна. «Раньше это было большое село, сейчас хутор. Там находилась усадьба графа Тышкевича. Уникальная для своего времени постройка. В одной из башен была обсерватория. Тышкевич сконструировал телескоп, в который можно было разглядеть кольца Юпитера». А еще он работал над машиной времени, определял точки, из которых можно попасть в будущее. Он считал, что Земля плывет сквозь время, как сквозь невидимое море, а прошлое, настоящее и будущее существует одновременно, только на разной глубине этого невидимого моря. Усадьбу хотел приобрести сам Жан-Жак Руссо. Граф Тизенгаузен, родственник Тышкевича, вел с ним переговоры в Париже, но не сошлись в цене. Руссо, как и Вольтер, оказался скуповат. Я была уверена, что усадьба утрачена, остались только ее описания в письмах Тышкевича. Но женщина из кафе сказала, что недалеко от хутора сохранилась часть фундамента и остовы двух башен. Этого же достаточно, чтобы начать восстановление. Подробный план усадьбы наверняка можно найти в архиве Руссо. Я должна все увидеть своими глазами. Женщина из кафе поставила сумку на полобъемов. «Когда вы ее видели?» «Вчера случайно встретила в музее на выставке работ Каплана», пояснила Анна Дмитриевна. «Она даже нарисовала, как туда добраться. Вот, смотрите», — вытащила из сумки свернутый лист, расправила на столе. «Это совсем рядом». «Каплан? Кто это?» — жадно уставился в нарисованный Каролинный план проезда в неведомое селище объемов. «Великий художник. Он рисовал в блокадном Ленинграде», с сожалением посмотрела на Объемова Анна Дмитриевна. «А вообще он родом из Белоруссии, жил в местечке недалеко от Рогачева». Эта женщина была так любезна, что согласилась меня там встретить и все показать. У нее на хуторе какие-то дела. «Во сколько?» — перебил Объемов. «Что во сколько?» — похоже, Анну Дмитриевну удивил внезапный интерес к развалинам усадьбы графа Тышкевича, жлоба, не знающего, кто такой Каплан. «Во сколько вы договорились?» Она сказала, чтобы я постаралась к девяти, потом она должна уехать. Селище вытащила из сумки карту автомобильных дорог Белоруссии Объемов. Где же это? Ага, Селища-2. Анна Дмитриевна, место называется просто Селище или Селище-2. Позавчера утром, отвлек Объемова от изучения карты благоухающей дорогим автошейф Фима, я переговорил с директором издательства «Лумина». Они издают современную художественную литературу, иногда даже на русском. Это одно из крупнейших издательств в Молдавии. «Молодцы!» – Объемов установил, что неприметные «Селища-2» находятся недалеко от Ивья, куда они вечером ездили. Самое удивительное, что рядом проходило шоссе, по которому он собирался ехать до Молодечно, чтобы потом уйти на Витебск, откуда рукой подать до родного Невеля. «Сама судьба» – звала писателя Василия Объемова «Селища-2». «Я пыталась вызвать такси» – в голосе Анны Дмитриевны – Проснулась Надежда. Она недовольно косила очками на Фиму и даже пыталась бочком-бочком оттереть его от стола. Они сказали, что смогут только через полчаса, а оплатить надо в оба конца. Ждать в селище согласились только 30 минут. Якобы больше нельзя по инструкции. Назвали какую-то несуразную цену, я не смогла перевести в рубли. Первый автобус из Лида в ту сторону отходит только в 11.30, я точно не успею. Мне нужны три твои последние книги, продолжил Хима, игнорируя маневры Анны Дмитриевны. Сначала напечатают на русском небольшими тиражами. Если тиражи окупятся, переведут на румынский. У них налажено. Переводчики хорошие, еще с советской школы. Где румынский, там и итальянский, и с испанским, и португальским. Я, как член попечительского совета издательства, попросил их подготовить контракт. Они вчера прислали, я утром распечатал на ресепшене. Черт! сверкнул из-под белоснежного манжета сапфирами на часах Фима. Контракт на Молдавском. Я хотел тебе перевести, объяснить, что и как. Понимаю, Молдавия в сравнении с Великой Россией ничто, но это шанс, Вася. Меня узнали в Европе только после перевода на испанский, а сейчас включили в издательскую программу Евросоюза и сдают в 28 странах. Но мне-то это никак не грозит, — возразил Объемов. Он давно не слышал волшебных слов, тиражи, перевод, контракт. «Почему? Ты критикуешь власть, ратуешь за свободу и демократию в широком, так сказать, народном понимании. Не рвешь пасть за православие, не ругаешь гомосеков». «Гомосеков?» – удивился Объемов. «А евреев?» – «Евреев сейчас можно», – махнул рукой Фима. «Вдруг прокатит, а, Вася? Это же лотерея. Если я просочусь на следующих выборах в Европейский парламент, то обязательно попрошусь в Комиссию по толерантности и культуре, кажется, так она называется». Мы с тобой сейчас сядем, выпьем, по чашечке кофе, посмотрим контракт, ты дашь мне свои книги, а потом. Селище, объемов, неожиданно вспомнил помятый жестяной партизанский какой-то указатель с целища два 26 километров. На грунтовой и лесной дороге по пути в аэропорт. Я знаю, как туда ехать, Анна Дмитриевна, мухой в машину. Я довезу обратно вы как-нибудь. «Да на автобусе, который из Лиды в 11.30, он же поедет обратно». «Подожди-ка», — склонился над картой Фима, «это же совсем рядом с аэропортом в Ивье, где мы вчера были». «Да, да, Ивье», Ивья! слова Фимы как будто не доходили до сознания Объемова. Он поверил в предстоящие переводы и европейскую известность. «Мир, где процветал молдавский поэт Серафим Лупан, некогда сочинявший стихи о Ленине», Был устроен так, что туда не было пути русскому писателю Василию Объемову, не написавшему о Ленине ни строчки. Какие переводы? Какой контракт? О чем он? Объемов был готов допустить, что результативному Фиме чего-то от него надо, если бы наверняка не знал, что у него нет ничего, что могло бы понадобиться Фиме. Результат Объемова был ноль. Хотя, — подумал он, — правильно, — «Приставленный к цифре, ноль увеличивает ее в десять раз, а неправильно превращает цифру в ноль. Но зачем Фиме мой ноль?» «Я разве тебе не говорил, что за мной прилетит самолет?» «Спросил Фима. Приземлиться в этом Ивье?» «Посмотрел на часы. Через двадцать минут. Они подождут сколько надо, но я вроде бы здесь почти все закончил. Собственно, я уже собрался». «Поедем вместе до Ивии, высадим Анну Дмитриевну в селище, поговорим о контракте. Я попробую выбить для тебя небольшой аванс, думаю, на 2000 евро. Они согласятся?» – хлопнул по плечу объемовой Фима. «Ну а дальше как получится?» «Аэропорт же собирались открывать только через две недели», – вспомнил объемов. «Это будет пробное открытие», – сказал Фима. «Знаешь, породистую кобылу никогда первым не покрывает жеребец-производитель. Это делает специально обученный ласковый конек, его называют «пробник». Его задача разохотить кобылу. Думаешь, аэропорт сильно отличается от кобыла? Тогда вперед подхватил сумку объемов. Ждите с Анной Дмитриевной в холле, я подъеду со стоянки. Б. Не получится, огорченно ударил кулаком в растопыренную ладонь Фима, перепугав Анну Дмитриевну. Я с вами не смогу, совсем забыл. Мне должны привезти файл с документами от одного господина из Белорусской торговой палаты. Как его? достал из кармана визитную карточку. Витоль Аркадьевич Шмуклер хочет разливать в Белоруссии молдавское вино и поставлять в Россию в обход санкций, как белорусское. «Разве в Белоруссии растет виноград?» Объемов укорил себя за глупые подозрения в отношении Фимы. «Господи, кому я нужен?» – горестно подумал он. «Фима хочет мне помочь по старой дружбе, а я...» «Еще как растет!» – раздался скрипучий голос Анны Дмитриевны Грибоедовой. «В имении графа Тышкевича...» Каждую осень собирали по несколько центнеров отличного белого винограда двух сортов. Лора и Аркадия. Василий Тимофеевич, так мы едем или нет? Он просил посмотреть бизнес-план, с сожалением, продолжил Фима. Если дело покажется мне интересным, водитель заберет меня к этому шмуклеру в усадьбу. Там обсудим детали, а потом отвезет в Ивье, к самолету. Так мы договорились. Но кто сказал, поднял вверх указательный палец Фима, что дело показалось мне интересным. Белорусская семга или персики еще туда-сюда, но белорусское вино, да еще на экспорт в Россию, нереально. Фима вырвал листок из блокнота, достал ручку. Напишу записку, весело подмигнул объемову, размышляющему о двух тысячах евро и недовольно посматривающему на стою совсем как Руссо с Вольтером, Анну Дмитриевну. Он не поверил в ее сказку про такси. Я по телефону проконсультировался с партнерами в Молдавии, и они сочли проект малопривлекательным, поэтому «Ля Реведере» на молдавском языке это означает «до свидания». Фима отнес записку девушке на ресепшн, снял с кресла свой царский саквояж и вместе с Анной Дмитриевной направился к выходу.